Глава 20 На пути к сердцу. Такая же стена духов двигалась нам навстречу с той стороны, откуда мы пришли. Сбоку маячил выход в соседнее ущелье. То самое, в которое так хотела попасть стужа. Внутри все сжалось, когда я поняла, что духи достигнут поворота раньше, чем мы. Времени на раздумье не было. Идея пришла сразу, и советоваться ни с кем я не стала. Только бы Хеймер выполнил свое обещание. С этой мыслью я сотворила чуть измененный жест призыва оружия. Мистевир вернулся в ножны и ревниво загудел, когда в моей руке появился лук. Гладкая рукоять привычно легла в ладонь. Я наполнила оружие магией и одновременно зубами сорвала пробку с бутылки. Сначала вспыхнула золотистая магическая тетива, а затем на ней появились три такие же золотистые стрелы. Я щедро сыпанула на них драгоценного порошка потом сунула банку в карман и натянула тетиву. Моя магия отправила стрелы в полет. Время как будто замедлилось, и отстраненно наблюдала за тем, как стрелы преодолевают расстояние, которое разделяло нас и массу голубоватых существ. В воздухе остался золотистый магический след, а стрелы вонзились в землю прямо перед духами. Грохнуло так, что заложило уши, и серый магический барьер преградил духам путь, Я опустила лук и направила стужу в столь желанный для нее проход. Пузырек я снова взяла в руки. Жалко было использовать все разом, но другого выхода я не видела. Собака послушно отскочила в сторону, и я махнула рукой эйнору и Сигмунду, призывая идти дальше. И даже немного удивилась, когда они послушались. Стена духов за нашей спиной не уменьшалась. Ингольф и Свейт носились над отрядом, пока их всадники пытались сдержать натиск. Клинки свистели, воздух дрожал от морозного пара и не оседал на крыльях байлангов. Я создала еще одну стрелу и решительно натянула лук. Остатки порошка ровным слоем облепили три новые стрелы. На этот раз приходилось целиться тщательнее, чтобы не зацепить своих. «Предупреди Ингольфа и Свейта», — мысленно попросила я стужу. Я боялась, что меня никто не послушает, но дважды просить не пришлось. Псы метнулись в стороны всего на миг, но этого мига мне хватило. Моя магия снова швырнула стрелы вперед. Набирая скорости и обгоняя друг друга, они понеслись в сторону духов. Снова грохнуло. На этот раз часть духов осталась с нашей стороны барьера, но мои товарищи довольно быстро расправились с отстающими. Пришел черед местевира поработать, и меч был доволен когда последнее морозное существо растворилось в воздухе я и оспешилось и развеяло дубли клинка. Меч вернулся в ножны, но управление двумя видами оружия ушла куча магии, и теперь меня слегка подташнивало от слабости. Уэстин тут же оказался рядом и серьезно сказал, заглядывая мне в глаза, «Отличная работа». Я рассеянно кивнула и сразу же увидела свежий порез на плече куратора, том самом, на котором был укус. Но сказать я ничего не успела. Чейн подошел и спросил, указывая на пустой пузырек в моих руках. «Что это была за дрянь?» «Усовершенствованное семикомпонентное зелье бурса», — наставительно сообщила я, разглядывая дно пузырька. «Порошок из клыков каменных змеев отлично сработал. Правда, если использовать магию стражей, а не хранителей, эффект будет другим». Мою импровизированную лекцию прервал Вест. «Как долго это продержится?» — задал вопрос, он кивая на барьер. «Часа два», — вздохнула я. «Впечатляет!» — восхищенно выдохнул Эйнер. Адепты во все глаза смотрели на серую магическую стену, которая перегородила проход. А я с сожалением добавила. «Ага, только у нас есть одна проблема. Я берегла его на крайний случай, и зелье закончилось, а мы в проходе, который ведет в сердце лабиринта». Кажется, только в этот момент до остальных начало доходить, куда нас привело отступление. Над нашими головами полыхнула Алым. Куратор вскинул голову и поморщился. Временная фора закончилась. Другие отряды вошли в лабиринт. Орм со слабой надеждой пробормотал. «Может, теперь эти твари отвлекутся от нас и найдут себе другую добычу? Такое чувство, что все духи лабиринта сегодня охотятся за нами!» В моей голове прозвучал голос стужи. «Так и есть. Потому что они разбудили то, что обитает в сердце. Его ярость передается остальным, они звереют. Я провела много часов, ожидая, когда они успокоятся и уйдут. Но к своему хозяину они не сунутся». Я обернулась к собаке и погладила белую шерсть, пытаясь переварить эти сведения. А затем осторожно передала ее слова Весту. Адепты смотрели на меня с сомнением. Куратор только кивнул. Построиться! Холодно, приказал Вестейн. Нужно уходить. Постараемся пройти по краю сердца и выбраться. Сигмунд философски произнес. Зато эта дорога самая короткая. По южным ходам мы бы и к вечеру до середины не добрались, а Баграйн с Кроном по южным тропам будут тащиться до выхода не меньше суток. Эйнер поспешно закивал. У остальных эта мысль не вызвала энтузиазма. Я добавила. Духи пришли из южного хода, значит в той части их может быть еще больше. Куда уж больше? Скептически фыркнул Орм. Я не думал, что их здесь столько. А стужа предупреждала, напомнила я. Дух и сердце лабиринта это все сказки, скривился Чейн. Он тут же осекся под тяжелым взглядом Вестейна и не стал продолжать. Собакам нужно было дать отдых, и теперь мы снова шли пешком, касаясь руками шестых боков. Я молчала, позволяя куратору обдумать все, что произошло. Почему-то я ни на минуту не сомневалась, что Вест сделает правильные выводы и, наконец, поверит стуже. Во всяком случае, теперь мы уверенно шли по извилистым ходам и забирать на юг куратор даже не пытался. Но далеко уйти мы не успели. Из хвоста процессии раздался скулёж. Я сразу поняла, что это котик. Бедовый Байланг явно влез в очередную неприятность. Куратор остановился, и мимо нас протиснулся Сигмунд. «Там котик!» — привычно вздохнул он. «Застрял между стеной и обломком скалы. И ни туда, ни сюда. Не может выбраться. Кнутый Эйнер пытаются ему помочь, но не выходит». Уэстейн тоже вздохнул и сухо произнес. «Твой брат не может уследить за своим байлангом даже в сердце лабиринта». Сигмунд сник, а я быстро сказала. «Сейчас мы со стужей поможем!» «Исключено!» — отрезал Вест. «Я разберусь. Будь начеку и слушай своего байланга. Вы с Чейном отвечаете за группу, пока я вызволяю котика». Куратор направился прочь. Суэйд шагал следом за хозяином. Мы с Чейном переглянулись. Парень явно был раздражен тем, что ему приходится делить первенство со мной. А я почувствовала легкий укол ревности. Мне командование не доверили. Но у Чейна больше опыта. Нам оставалось лишь смириться с решением Вестейна. Вот только байланги неожиданно смириться не захотели. Ингольф оскалился и начал обходить стужу по кругу. Она не осталась в долгу. Прыгнула в сторону, преграждая ему путь, и тоже оскалилась. Мы с Чейном бросились к своим собакам одновременно. «Стужа, прекрати!» — приказала я, хватаясь за упряж. «Ингольф, сейчас не время!» — поддержал меня Чейн, преграждая путь своему байлангу. Не успела я удивиться тому, что парень проявил благоразумие, как земля дрогнула, и стены затряслись. Нас со стужей отбросило в сторону. Я больно приложилась локтем о камень и зашипела, но тут же снова оказалась на ногах. Больше всего теперь хотелось повторить пару фраз, услышанных от Йорана, потому что местность вокруг изменилась. Неужели мы подошли к той части лабиринта, где стены могут менять свое расположение? Иначе я не могла объяснить происходящее. Там, где был проход, теперь возвышались стены ущелья. Новый узкий лаз начинался за моей спиной. Но самое главное, одна из стен теперь отделяла нас от других адептов и Веста. На узком каменном пятачке мы остались вдвоем. Точнее, вчетвером. Кроме меня, здесь были только стужа, ингольф и чейн. Вестейн. Котик скулил отчаянно, и это помогало Весту сдерживать бурю чувств внутри. Суэйт яростно поскреб стену, но на щербатой ледяной поверхности не осталось ни царапины. Бедовый собрат больше не интересовал пса. За преградой, которая возникла так внезапно, остались Стужа и Анна, а еще магия этого места мешала Байлангу чувствовать обеих. Отвернуться от стены куратор смог с большим трудом. Все взгляды адептов теперь были устремлены в новый проход. Коридор изгибался под прямым углом и уходил в сторону. В нем плавали сгустки морозного тумана, а стены становились еще выше. Ход вел прямиком на север. Туда, где скрывалось самое опасное место лабиринта. Его сердце. Вестейн обвел взглядом обескураженные лица учеников и бесстрастно приказал: Держитесь ближе к котику. Никто больше не должен потеряться. Стены могут исчезнуть снова. Я сейчас помогу ему, и мы отправимся дальше. Привычный тон заставил парней собраться. Через минуту они образовали четкий полукруг около места, где застрял несчастный Байланг. Он продолжал скулить. Бледный Эйнер придерживал крыло своего питомца и уговаривал его потерпеть. Кнут вцепился клыками в один из ремней упряжи и пытался вытянуть своего приятеля. Куратор отодвинул адепта в сторону и внимательно осмотрел крыло. Похоже, скала шевельнулась в тот момент, когда котик пытался проскользнуть между ней и стеной. Крыло было изогнуто немного неестественно. «Действовать придется осторожно, чтобы не сломать. А в это время Анна там одна!» Уэстейн сложил жест призыва, и его меч вылетел из ножен. «С ней Чейн!» — раздался позади негромкий голос Сигмунда. Куратор не стал оборачиваться. Адепт мог беспокоиться о Анне и таким образом пытаться убедить самого себя. Но Вест впервые задумался о том, что парень видит и понимает больше, чем остальные. То, что с Анной сейчас Чейн, не утешало. Парень, честолюбив и силен, не пропадут, если будут действовать сообща. Вот только Анна успела получить то, к чему его лучший ученик так стремился. А Рот Ольсонов явно приложил руку к ловушкам в лабиринте. Без присмотра эти двое — взрывоопасная смесь, а не союзники, особенно если магия Аабергов проявит себя. Клинки снова двоились нехотя. 10 17 Плечо отозвалось болью. Пока хватит. Силы стоит поберечь, чтобы как можно скорее найти Анну. Лезвия пронзили скалу как масло. Камень пошел трещинами, и котик тут же вырвался на свободу, потряхивая крылом. Эйнер с облегчением погладил своего питомца и поспешно достал средства, чтобы обработать садину на сгибе. Вестейн развеял дубли клинка и обернулся к его брату. Сигмунд протянул ему какой-то пузырек. «Что это?» — скинул бровь куратор. «Зелье, с помощью которого Анна создавала ту преграду для духов», — сообщил Сигмунд. «Правда, она упоминала, что с магией стражей эффект будет не таким впечатляющим». «Оставь у себя», — отмахнулся Вестейн. «Я не привык полагаться на подобные вещи. Надеюсь, ты сможешь использовать его с умом». Сигмунд не стал возражать и молча убрал пузырек в карман. Вест подошёл к Свейту и положил руку на белую морду. Ярость и отчаяние пса подстёгивали его собственные, но терять голову нельзя. «Мы должны их вернуть», — потребовал Байланг. Вернем мысленно пообещал ему Вестейн. «И больше не отпустим. Правда, для этого придется переиграть Найгарда, и не только в лабиринте». Пес рыкнул, соглашаясь. Вперед, произнес куратор уже вслух. «Мы должны найти Анну и Чейна». Но эта дорога ведет в сердце лабиринта, пробормотал Орм. Других нет. Равнодушно пожал плечами Вест и первым направился в новый ход. Здесь было еще холоднее. Шерсть Свейта начала источать сухое тепло. Байланг хотел ускорить шаг, но Вестейн удержал его. Почти сразу же отряд уперся в развилку. Клочи морозного тумана покачивались в воздухе, обнажая провалы четырех узких проходов. Не раздумывая, Вест повернул на восток, туда, где должны были находиться Анна и Чейн. Анна. К счастью, Байланги тут же перестали рычать. Стужа поскребла новую стену лапой и заскулила. Там остался Свейт, И Вестой, но это собаку не волновала. Ингольф тоже замолчал. В отсутствие зрителей борьба за первенство растеряла свою привлекательность. Стена, отделяющая их от собратьев, теперь волновала байлангов больше. Чейн выругался сквозь зубы и в бессильной ярости ударил стену кулаком. Я прицепила лук к седлу стужи и примирительно сказала «Нужно найти дорогу к остальным». Парень резко повернулся ко мне и сердито фыркнул «Если бы не твоя собака, мы бы сюда не попали». «Ну да», — легко согласилась я, «стали бы кормом для духов». Я погладила белую шерсть стужи и заметила, что у меня дрожат пальцы. Отсутствие Веста пугало больше, чем я ожидала. Мистевир правильно сказал. Он куратор, он силен, даже после укуса малого каменного змея. Но сердце требовало убедиться в этом лично. Я развернулась в сторону узкого лаза, и мы со стужей одновременно шагнули туда. «Эй!» — озадаченно спросил Чейн. «Ты куда? Выход в той стороне!» Я оглянулась и увидела, что парень указывает на основной ход, по которому мы двигались до этого. Его как раз осветило солнце. Там как будто было теплее, в то время как узкий лаз, который вел на север, источал холод. «А кураторы остальные в другой?» — сообщила я и отвернулась. В тот же миг на моем запястье сомкнулись пальцы Чейна. «Ты совсем дура?» — раздраженно спросил он. «Там сердце лабиринта. Если стены сместились здесь, в преддверии, что будет дальше? Нужно идти в сторону выхода и ждать их там. Это безопаснее, чем пытаться найти остальных среди постоянно меняющихся проходов». Я вырвала свою руку из его хватки и презрительно скривилась. «Иди! Если остальные в сердце лабиринта, им может понадобиться наша помощь!» Чейн скрестил руки на груди и яростно прошипел. «Это очень глупо. Да хоть свою псину спроси!» «Та дорога сейчас безопаснее», — признала Стужа. «Но на другой Свейд. Свейд и Вест. Я не могу оставить их, каким бы логичным ни было предложение Чейна. Да и доверия к парню у меня нет. Кто знает, может, там для меня приготовили еще одну ловушку». Я бросила на своего одногруппника подозрительный взгляд и решительно направилась в сторону узкого хода. Внутри оказалось довольно тесно и мрачно. Я шла рядом со стужей, почти касаясь плечом стены. Далеко уйти мы не успели. Чейн догнал нас, бурмоча ругательства «Что, безопасным путем не идется?» — саркастично спросила я. «Если я тебя брошу, куратор снимет мне голову», — буркнул Чейн. «Топай давай. Надеюсь, твоя собака сможет вывести нас куда надо». лаз оборвался так же резко, как и начался. Ее первой шагнула на круглую площадку. Перед глазами мелькнул белый туман, а в следующий миг я почувствовала на тыльной стороне ладони ледяные пальцы. Мисти среагировал реагировал раньше, чем я успела сложить жест призыва. Дух, который выскочил из-за камня, исчез, рассеченный надвое. В это время три клинкачейно свистнули, уничтожая еще одного. Я поежилась от холода. Его несло прикосновение духа и бросила взгляд на руку но вместо синеватых пятен, которые так точно были описаны в учебнике, увидела лишь голубой след от когтей. Полосы медленно таяли. Пока я увлеченно разглядывала неизвестное явление, Чейн развеял клинки и шагнул ко мне. Я инстинктивно отпрянула, прижимая руку к себе. Тут у парня глаза на лоб полезли. Несколько мгновений он смотрел на голубые полоски. Когда Чейн заговорил, в его голосе смешались злость и удивление. «Сила Абергов! Как ты получила ее?» Убедительного вранья на этот случай я не придумала. А на лице Чейна произошла перемена. В голове парня как будто что-то щелкнуло. Изумление и злость сменило глубокое потрясение. Свистящим шепотом он подозрительно спросил. «Ты что, была там с ним?» «Где была?» — довольно искренне удивилась я. «С ним? Это с кем?» «Про где, я, конечно, поняла, но кого он имел в виду?» «С куратором Абергом», — выпалил Чейн. «В его родовом источнике». Смотрел он при этом так, будто у меня выросла вторая голова. В памяти всплыл обрывок разговора у загонов, странная шутка Багрейна про источник и девушек. Сложить одно с другим пока не выходило, но я поняла, что отпираться надо на прополую, поэтому медленно выдохнула и равнодушно пожала плечами. «Не понимаю, о чем ты?» Чейн скривился и указал на мою руку. «Сила духа не подействовала на тебя, не заметила?» «Может, это слабый дух?» Нагло улыбнулась я. «Это не слабый дух!» — рыкнул Чейн. «Это магия Абергов, источник, дающий защиту своим потомкам и магию множественных клинков». Я ухватилась за его слова и саркастично спросила. «А что, похоже, что я способна создать три десятка дублей?» «Ну, не три десятка». — возразил Чейн. — А вот пять или семь. — Ты головой ударился, да? — ласково спросила я. Чейн жал кулаки, а я отвернулась и оглядела скалу, из-за которой выскочил дух. Стужу наша перепалка совершенно не интересовала. Собака бдительно принюхивалась и, надеюсь, искала дорогу к Суэйту. Мысль о том, что Вестейн дал мне защиту своего рода, грела изнутри. То, что этой защитой должен обладать и он сам, немного утешала. Даже если сейчас он не сможет создать все тридцать дублей, духи не смогут забирать его силы и магию. Но Чейн не унимался. Врешь, эта сила принадлежит Абергам, но Ледяной не мог выбрать такое, как ты, да и найгард не простит. Значит, ты нашла ключ, верно? Сделала зелье, чтобы попасть туда?» Его взгляд стал задумчивым, а я не стала разубеждать. Меня больше интересовали два новых хода. Ни один из них не вел в ту сторону, где нужно было искать остальных. Восточный был темнее и подозрительнее, а еще он уходил прямиком на север. А в западном на ледяных стенах заманчиво играло солнце. Правда, коридор почти сразу поворачивал в сторону выхода. Значит, нам не туда. Я хотела направиться в сторону темного хода, но Чейн поймал меня за плечо и развернул к себе. «Проведи меня в источник Абергов», — потребовал он. А я в долгу не останусь. Мой рот прикроет тебя перед Найгаардом. Ты сможешь спокойно доучиться и вернуться на запад. Я стряхнула его руку и процедила. Какие вы все добрые! Спокойно доучиться и вернуться на запад, а если я не хочу? Чейн непонимающе уставился на меня. крангерц найгард не позволит тебе остаться. И что ты тут делать будешь? Я развернулась и молча направилась к узкому ходу. Стужа шагала рядом, словно намекая Чейну, что именно я тут буду делать. Воспитывать Байланга, уходить вместе с Вестом в ночной облет. Стены задрожали, и лабиринт в очередной раз напомнил, что мечтать не время. Местность вокруг нас снова изменилась. Чейн заскрипел зубами, когда коридор разветвился на несколько извилистых и неприглядных ущелий, куда едва проникал солнечный свет. «Я предоставила выбор стужи». К моему удивлению, парень больше не пытался ни спорить, ни расспрашивать меня, но я не сомневалась, что это не последний разговор об источнике. А еще первая реакция Чейна и его предположение, что мы с Куратором были там вдвоем, вызвали целый рой вопросов. Да и шуточки Багрейна подливали масло в огонь. Почему-то воображение рисовало исключительно неприличные варианты. Больная фантазия, порождённая отсутствием Веста. Сердце снова тревожно сжалось. Вынужденная разлука помогла еще лучше осознать свои чувства. Больше всего я хотела снова оказаться рядом с Вестейном. Все опасности мира сейчас пугали меньше, чем его отсутствие. Стало ясно, что отпустить его я уже не смогу. Осталось придумать, как нам быть вместе. Но пока в моей голове не было никаких идей. Зато вопросов о намеках Чейна и Багрейна хоть отбавляй, и, скорее всего, мой одногруппник знает на них ответ. Осталось поинтересоваться так, чтобы он ничего не заподозрил, или расспросить Сигмунда. Но в этот момент Чейн заговорил сам. «Тебе лучше провести меня в источник, а иначе я расскажу кому-нибудь о том, что видел. Поверь, они подумают, не то, и у вас обоих будут крупные неприятности, и у тебя, и у Ледянова». Я остановилась и настороженно спросила. «Что ты имеешь в виду?» Чейн похватился. «Ах да, ты же не знаешь». «Не знаю чего?» Спросила я с чувством, что тайна сама плывет ко мне в руки. Парень сделал выразительную паузу, а затем ухмыльнулся и сообщил. «Источник — неотъемлемая часть брачного ритуала абергов. В первую ночь супруги спускаются в родовой источник и только после этого отправляются на брачное ложе. Стужа дернула меня за рукав, заставляя повернуться к ней. Я погладила белую шерсть, радуясь, что Чейн не может видеть моё лицо, потому что скрывать свои чувства в этот момент было выше моих сил. Интересно, о чем думал Вестейн, отправляя меня туда? Его дар стал еще ценнее и значительнее. Парень решил меня дожать. «Вред, конечно. Ледяному не может нравиться взбалмошная девица, которая не соблюдает правила и все время влипает в неприятности. Но это никого не будет интересовать. Найгаарду, Крону и Багрейну только дай повод. Хаберга накажут по всей строгости, а ты вылетишь из Академии. Так что лучше соглашайся на мои условия. Проведи меня в Источник, и никто ничего не узнает». Я фыркнула, не оборачиваясь. «Ты не сможешь доказать, что у меня есть эта магия». «Моим словам поверят, а захотят убедиться, найдут способ, не сомневайся». «Может быть, это из-за меча, который мне дал куратор?» «Выложила я свой последний козырь. Или я слишком много времени провожу близко к этому источнику?» Но Чейн так саркастично рассмеялся, что стало ясно. «Крыть мне нечем, во всяком случае пока. Поэтому я буркнула. Подумаю, сначала нужно выбраться из лабиринта». Тут нечем крыть было уже чейну, и мы продолжили петлять по узким ходам. Интересно, есть способ скрыть наличие магии, которую мне дал Источник? «С этим сложно», — подал голос Мистевир. «Сложно, но возможно. Кстати, а он чего все это время молчал? Почему не раздает ценные советы по поводу наших блужданий?» «Ты использовала другое оружие», — фыркнул Клинок. «Вот ревнивец!» «Я, между прочим, жизни друзей спасала, и его драгоценного потомка, и единственного!» Но местеверно это ничего не ответил. Коридоры менялись еще несколько раз. Теперь все полагались на нос стуже. Но чем глубже мы заходили, тем осторожнее становилась собака. Теперь байланги крались друг за другом, стараясь ступать совершенно бесшумно, и мы нам невольно следовали их примеру. Наконец стены очередного коридора разошлись. Мы с Чейном удивленно замерли, пытаясь понять, куда нас занесло на этот раз.